Двенадцать. Органы чувств. Нос и язык и покровная система. Один. Кожа. Царевна Несмеяна очень любила загадки загадывать, да такие, что не отгадаешь. Нравилось ей считать себя умных, а всех окружающих дураками. А чтобы желающих поотгадывать загадки было много, так же интереснее. Царевна обещала победителям какие-нибудь дорогие призы. Например, серебряный самовар, шапку-невидимку или попугая заморского говорящего. Попугай, говорящий, достался профессору Витаминкину, потому что он сумел дать ответ на самую сложную из загадок Несмеяны. «Какой наш орган самый большой?» «Печень!» — говорили одни. «Легкие!» — возражали другие. «Головной мозг!» — стучали себя пальцем по лбу третьи. А Несмеяна, знай себе, головой качает. «Неправильно!» — «Неверно!» И попугай орет. «Дураки! Вам бы коров пасти, а не царевнины загадки разгадывать!» Чего только не называли отгадывающие. Один даже про хобот вспомнил, которого у человека и нет. А Витаминкин сразу сказал, это кожа. Теперь попугай у него в кабинете живет. Тем, кто входит, говорит, здрасте, а тем, кто выходит, прощайте. Самым большим из всех наших органов является кожа, обладающая способностью осязания, ощущения при помощи прикосновений. Помимо кожи, Этой способностью обладают слизистые оболочки, покрывающие те наши внутренние органы, которые контактируют с внешней средой. Например, слизистая оболочка языка. На кончиках пальцев, на губах и на языке осязательных рецепторов находится много, благодаря чему эти области весьма чувствительны, а вот на коже спины их мало. С помощью осязания мы можем не только оценить поверхность предмета, к которому прикоснулись – гладкая она или шершавая – мягкая или плотная, но и ощутить ее температуру. Болевые ощущения тоже обеспечиваются осязательными рецепторами. На этом мы заканчиваем знакомство с кожей как органом осязания и приступаем к знакомству с покровной системой организма, в которую входят кожа и слизистые оболочки. Площадь кожи взрослого человека составляет около 2 квадратных метров, а толщина ее варьируется от 0,5 до 4 мм. Наибольшую толщину кожа имеет на спине, бедрах, ладонях и ступнях, а наименьшую – на веках, там она совсем тонкая. Кожа состоит из трех слоев – наружного, который называется эпидермисом, дермы или, собственно, кожи, и подкожно-жировой клетчатки. Эпидермис переводится с греческого как «расположенный над дермой», а слово «дерма» означает «кожа». Самый верхний слой эпидермиса состоит из отмерших чешуйчатых клеток – Клетки эпидермиса обновляются постоянно и очень интенсивно. Полное обновление клеток эпидермиса происходит в среднем за 20 дней. Эти клетки содержат вещество меланин, определяющее цвет кожи. Под воздействием солнечных лучей меланина синтезируется больше обычного и возникает эффект загара. Вопреки распространенному заблуждению, загар не является показателем здоровья. Повышенная выработка меланина – это защитная реакция кожи, вызванная интенсивным облучением. Меланин служит преградой на пути солнечных лучей. Кроме меланина в клетках эпидермиса содержится вещество кератин, не пропускающее воду. Мягкая, эластичная и прочная дерма в 4 раза толще эпидермиса. В дерме находятся волосяные фолликулы, так называются корни волос, а также железы, вырабатывающие пот, и кожное сало, которое увлажняет и смягчает внешний, огрубевший слой кожи. Кроме того, кожное сало губительно действует на бактерии. Потовые железы выводят из организма ненужные ему конечные продукты жизнедеятельности клеток и участвуют в терморегуляции. Когда организм перегревается, например, в жаркую погоду или при физических нагрузках, потовые железы начинают работать активнее, потому что испарение пота с поверхности тела охлаждает его. Подкожно-жировая клетчатка представлена скоплениями жировых клеток. Жир – это энергетический запас организма. Лишняя энергия перерабатывается в жир, а при необходимости извлекается посредством его расщепления. Главная задача кожи – защищать организм от внешних повреждающих воздействий. Кроме того, Кожа обеспечивает чувство осязания и участвует в поддержании постоянной температуры тела в пределах около 37 градусов. Это происходит не только посредством испарения пота с поверхности тела, но и благодаря расширению или сужению находящихся в коже кровеносных сосудов. Кровь переносит тепло по организму. Если кровеносные сосуды кожи расширены, то кровь течет по ним обильнее, приносит к коже больше тепла, которое отдается во внешнюю среду, и организм охлаждается. Если кровеносные сосуды кожи сужены, то приток крови уменьшается, и к коже поступает меньше тепла. Поэтому на холоде кожные покровы бледнеют, а в тепле краснеют.